Десятое. Немыслимо, чтобы один человек мог простить грехи другому человеку, то есть нейтрализовать или прекратить ход и развитие порожденных данным проступком причин. И корни, и следствие этих энергий вне власти человеческой. Колесо причинности, пущенное в действие, не может быть остановлено ни покаянием, не отпущением греха, даже за плату. И все же дана формула «прощают с тебе твои грехи». Но даже последователям сказано «возьми крест свой и следуй за мной». В глазах наркомана лежит печать самоосуждения и падения. Грехи и грехи. то есть поступки, вызывающие тяжкие следствия, накладывают на дух их допустившей печать обреченности. Поврежденные души можно узнать по глазам. Причины и следствия связаны прямой линией. Допускающий ошибку вред наносит прежде всего самому себе. Самопоронением своего микрокосма можно назвать действие предосудительное.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 Сбросив тяжесть пролизующую дух, устремляется освобождённое сознание по пути усхождения, но взяв крест с собою, то есть карму свершённых деяний. Таким образом, не об отпущении греха говорится, но об освобождении от власти его над сознанием, мешающей сознанию двигаться. Печать обречённости снимается с духа властью учителя, И дух воспрянув может продолжить прерванный путь. Это возможность даётся всем, даже разбойнику и блуднице. Под влиянием света учителя человек обретает возможность устремляться духом, несмотря на груз за плечами. Человек обретает величайшую свободу восходить духом, несмотря ни на что. Только так можно понять искупление и искупительную жертву Спаситель. Каждому дан путь и возможность сбросить цепи, мешающие движению. Искуплена и уничтожена безысходная замкнутость круга, обрекавшая человечество на застой и регресс. Жертва принесена, дабы люди могли восходить.